Глава шестая. Третья стена. Часть первая. Неожиданная встреча с костяным ужасом окончательно оформила желание убраться подальше из центра. Так и сделаю. Первая цель и преграда — третья стена, до которой надо дойти и перебраться через нее. По обычаю, пока восстанавливается праномана, хорошенько подумав, задумал передвигаться без невидимости, чтобы не тратить энергию. Вот уж если придется... Тогда включаю стелс-режим и драпаю. А может быть, дерусь. Смелости в этом наглом и безумном решении мне придает действующая метка переноса. Иду прямо по центру улицы. На мой взгляд, так даже безопаснее. При нападении нежития из домов будет время на реагирование. Впереди перекресток. Произвожу разведку мухом. С улицы слева приближается пятерка скелетов, один из которых выглядит гораздо цельней и мощнее остальных. Не иначе начальник со свитой. Ну что, леший, готов к проверке на жизнеспособность? Если при помощи своих навыков не смогу справиться с такой группой не сильно умной нежити, останется словно крыса пробираться во внешние районы города. Будет ли там проще? Что из себя представляют местные гоблины? Опыт с серым гоблином 3Е непоказателен. Не игрок, без навыков. Даже системного оружия не было. Может, нежить еще вспомнится милой и хорошей на фоне каких-нибудь гоблинских игроков? Нет, налицо несоответствие. Безусловно, качки у гоблинов есть, просто не может не быть. Но их общая мощь близко несравнима с армией ходячих мертвецов. Иначе бы защитники города и их потомки давно перебили нежити и вернули контроль над алтарями. Ко всему прочему, отсидеться в уютном подвале у меня не получится. Ждротвы не хватит прям надолго. а самое главное, Очки системы жизненно необходимы для дальнейшей жизни. Вот такая тавтология. Жизненная. Итак, к бою. Муха сажаю на стену дома с другой стороны перекрестка. Сам сокрываюсь, просто стоя на обочине дороги. Пропускаю патруль мимо себя. Повторно осматриваю окрестности через муха. Никого не видно. Пристраиваюсь сзади. Несколько метров шагая в ногу с ними. Сюр. Приступим. Копье с проколом в три праны летит в спину того скелета, которого справка обозначила костяным рыцарем пятого уровня. Он шествовал как бы в коробочке. Со всех сторон окружен миньонами, войнами-скелетами со второго по пятый уровни. Идущему последним, со спины, в район магического сердца втыкается клевец. Скелет опадает разрозненными костями, словно внезапно кончилась сила клея, что держала их вместе. Только сейчас нежить начала реагировать, разворачиваясь вокруг себя. Метательный топорик смачно врубился в грудину самому опасному из оставшихся, пятиуровневому, шедшему впереди всех. Выбыл из игры. Двое оставшихся, в недоумении, вводят черепами в попытке увидеть нарушителя. Интересно, чем и как они видят? Рассечение на с пятью-десятью маны. Левый скелет валится на мостовую, отрубил ему ногу. Заряжаю сорок маны. Последний повторяет трюк предыдущего. Ясно. Чем быстрее рубишь, тем меньше маны можно вкладывать. Снять скрыт. Скелеты задергались, пытаясь добраться до появившегося противника. Мух. Глянем, что вокруг. Картина безлюдно с... Безгобленности и запустения не поменялось. Есть время на быстрый эксперимент. Размах ноги на удар. Кости руки скелета отсоединяются от туловища. То есть, без рассечения даже такие кости разрубить сложно. Новый замах – удар по шее. Кости опять не рубятся, а просто теряют связь с основной частью нежити. Череп падает рядышком. Добираю нежить саблей, протыкая мак сердце, так как оно Деранга. Перехожу ко второму, пока живому скелету. Два быстрых удара ноги на с насыщением в 30 и 25 маны. Обе руки отсечены. Но второй удар на грани. Меньше тридцати маны в рассечение вкладывать опасно. Очередной опыт. Удар кистенем в череп. Тот трескается, но нежите пофиг. Травма практически всегда смертельная для живых, мертвому нипочем. Опять приканчиваю саблей. Подбираю выпавшие карты. Четыре ревки пустышки со скелетов. А с рыцаря упрочнение костей. Е. Один из пяти. Ваши кости станут невероятно прочными. Угу. Вы получите этот бонус, пройдя через невероятную боль. Карта включается в живую очередь на изучение. Боль прилагается, по умолчанию. копию и топорик прямиком вооруженные карты. Выдернуть клевец. Все кости в кольцо цешку. Мух, ко мне. Отбежать назад по маршруту, восстановить энергию. Посмотреть, будет ли реакция не мертвых. Занял второй этаж среднего по размеру дома. Метрах в трехстах от перекрестка. Видеть происходящее на месте убийства мертвых. опыта сейчас 86 из 240. В копье должно быть 135 УС. Поглощу. Показатель станет 221 из 240. На следующий уровень не перескочу. Хорошо. Ведь 200 очков надо на улучшение тайного взгляда. Поглощаю. Изучаю. Достаю топорик. 30 очков в общую копилку. Не стоит хранить в нем. Лучше использовать в бою. Весь свободный опыт сливаю в карту регенерации. Уровни, конечно, тоже нужны, просто надо четко расставить приоритеты и исследовать плану, иначе получится получатся и шатания. После изучения регенерации посмотрю воздействие первого уровня и, скорее всего, меня заставят найти очки на второй. Следующий этап развития – второй левел управляемого ускорения. Интересно, что предложит система в качестве возможной модификации? За этим медитация. Естественно, не исключаю возможности того, что случайно возьму игровой уровень. это трагедии не станет. Ближайшая цель вообще 21 уровень, где появится возможность улучшать е-ранговые навыки до третьего уровня. Вызывают большие вопросы навыки телекинеза и картографии. Нужны ли сейчас? Еще большие вопросы карты с родства с молнией и с родства со льдом. В описании значилось... Позволяет обладать мощной магией молнии льда. Позволяет, а не дает. Где брать саму мощную магию? Вопрос пока без ответа. Эльфа расспросить не успел. Комиссии по расследованию убийства не дождался. Возможно, пока просто не заметили пропажи. Двинусь по другой улице в прежнем стиле. Мух, вылетай на разведку. Иду, никого не трогаю. Вдруг шум из дома слева. Появляется воин-скелет скромного первого уровня. Топорик разом обрывает псевдожизнь, сканируя местность тайным взглядом. Неужели такая же засада костяного ужаса? Но нет. Скелет сам по себе. Подарил шесть ОС. Кости в кольцо. Позднее пригодятся, если не сдохну. Новый патруль. На этот раз из трех скелетов и одного не скелета, в виде обросшего костями почти целого гоблина. Андрюша, главное, не наглей. Не наглей. По крайней мере, в меру. Повторяю мантру про себя. Собираюсь использовать тот же прием, что и с предыдущим патрулем. Подпускаю поближе, намереваясь пристроиться со спины. И тут что-то пошло не так. Войны-скелеты ускорились, направляясь прямиком ко мне, начиная кромсать воздух своими костяными клинками. Что же, четвертый уровень боевой системы номер 487921 это во мне это. Не церемонясь. На Геннатой срубаю клинки и упокаиваю одного за другим. На очереди предводитель, рыцарь смерти, Дэшка, восьмой уровень. По наставлению Лапедриэля, грозный противник, с которым мне не справиться. Унижить, на мой взгляд, не совсем правильные ранги. Я бы дал рыцарям Е ранг, максимум Е+, из-за увеличенного до пятнадцати предела. Ничем особым, кроме костяной брони, не удивили. Вот костяной ужас, да, тут без разговора Д ранга. Глаза рыцаря светятся золотистым светом. Ясно. У этого есть истинное зрение или что-то подобное. Снять скрыт. Незачем бесполезно жечь прану. Лови дубину по коленям. Словил. Молодец. Сто маны в рассечении. Опыт продолжается. Рука клинок отлетает в сторону. 80 маны во второе рассечение. Долой вторую конечность. Без прокола костяная броня не пробивается. 200 праны. Мало. 250. Готово. Вот и что бы я делал без суперударов. С воинов-скелетов снова достали севки-пустышки. Похоже, что-либо другое с них вообще не падает. С рыцаря смерти тоже пустышка, но уже ешка. Возможность скопировать хороший навык у другого игрока. Из-за того, что воинов-скелетов убивал на Геннатой, получил на 60 ОС меньше, чем при убийстве Д-ранговым оружием. При этом сама Нагината не получила ни одного очка. Для этого требуется убивать минимум 100-очковые жертвы. Даже так я скакнул на следующий, 13-й уровень. Насыщаю карту регенерации. Не хватило 3 очка. Бывает. Восстановление всех видов энергии. из- за одно самовнушение. Спецприемы хороши, почти ультимативны для нежити. Но зарываться нельзя. Даже одна единственная ошибка поставит крест на игроке под ником Леший. Безопасность, безопасность и еще раз безопасность. Не рисковать. Окей, двинулись. Снова одиночный воин-скелет на перекрестке. Подхожу в скрытие. Тайный взгляд. А вот и кукловод. Спрятался в куче костей. Рассечение на геннатой. 19 ОС в копилку. Ни в коем случае не снимать скрыт. И стараясь не топать и не оставлять следы, отбегаю метров на 200. Захожу в проверенный ранее дом. Здесь можно слегка расслабиться. Пусть костяной ужас неизвестного уровня пускает волны поиска жизни на месте смерти своего миньона. Сюда он не дотянется. Изучить регенерацию. Опять захотелось есть. Нужна энергия для восстановления тела после внутренних повреждений. Мух нарезает круги рядышком. Ты чего? Просмотр меню моего питомца. Он голоден. Крошу ему от своей порции. Капаю десяток капель воды из фляжки. Угощайся. «Меняю направление движения, сбить с толку возможных преследователей». Несмотря на постоянно повторяемую манту про «не наглей», легкость убийства воинов и даже рыцарей с моим набором навыков, и особенно объемом магической энергии, развращала. Костяки рассматривались не как опасность, а только как источник опыта. Лишь редкие костяные ужасы вызывали опасения. И то я уже присматривался к ним, прикидывая, как буду шинковать их в следующий раз, когда смогу добыть защитные навыки, получу школу боевой системы, увеличу объемы внутренних резервов энергии и перейду от малых Магдара, сосуда вечности, к средним. Возможно, подъедет настоящая магия. Патрули и одиноко стоящие скелеты позволили прокачать регенерацию до второго уровня, взяв в качестве модификации, Значительное усиление действия. Как я и предполагал, первый уровень навыка слабоват. Далее пошло управляемое ускорение. В качестве модификации выбрал дополнительное ускорение, не став брать снижение расхода праны и травмобезопасность. Вышел к очередному перекрестку. Привычно отсканировав местность и облетев мухом прилегающую территорию, что находилась вне зоны действия навыка «Тайный взгляд», завернув за угол направо, примерно в полукилометре, я увидел разрушенные, а точнее выломанные врата в третьей стене. В самом проломе и возле него стояли костяки. Конечно, можно попробовать пройти и тут, но самому загонять себя в ловушку ограниченного места, где почти наверняка есть рыцари с истинным зрением. Малять. Все время кричу «безопасность, безопасность», а сам бесстрашно несколько раз убивал миньонов, затаившихся в засаде костяных ужасов. А если бы у кого-то из них тоже нашелся навык истинного зрения? Придурок. В общем, к остяным ужасам близко не подхожу. Если и могу с ними справиться, то это сопряжено с большой опасностью и возможностью травм, ранений, которые мне, несмотря на наличие исцеления регенерации, все равно абсолютно ни к чему. А при неудачном стечении обстоятельств улететь на респ не выйдет разворачиваюсь к вратам спиной и иду дальше, поищу другой способ преодолеть стену. Двигаюсь на северо-запад, сужу по местному солнцу, которое уже довольно давно перевалило свой зенит, и теперь светило мне спереди-слева, и вскоре увидел внушительное четырехэтажное здание явно не гражданского назначения. Логику гоблинов понять не так просто. чтобы это могло быть? Казарма воинов? Здание какой-нибудь спецслужбы или Министерства внутренних дел? Тюрьма? В последнем варианте? Где ограждающая стена? Уступил любопытству. После сканирования зашел внутрь. Посмотреть. Второй и третий этаж дали ответ. Все-таки тюрьма. На четвертый не поперся. Поленился. На втором этаже камеры побольше. На третьем вообще клетушки. Узкие проходы, узкие лестницы, темнота чем освещались гоблины. Что-то похожее на лампы эльфов или познали силу электротока. Потратив минут двадцать на осмотр, вышел обратно. Где-то в подвале, судя по тайному взгляду, было нежить, но лезть туда совсем не хотелось. Без приключений, пройдя около полукилометра, я попал в засаду. Войнами, скелетами и рыцарями руководил костяной ужас неизвестного уровня, но размером он был раза в два больше того, что я случайно убил. Рыцарь смерти подсветил меня в невидимости, и костяной ужас понадеялся разом решить проблему нарушителя, самолично выскочив догонять пока живого. Ныряю в дом, за собой слышу удар туши о стену. Оборачиваюсь, вижу костяную конечность, что тянется в мою сторону. На одних инстинктах включаю управляемое ускорение и словно в замедленном видео делаю по рассечения с наполнением в 500 маны, заодно заваливаясь назад. Вскакиваю, выключаю ускорение. Кисть я ему отсек. Пробегаю дом насквозь, стараясь не навернуться на кучах битого камня. Выскакиваю с другой стороны, миную сад, полуразрушенный забор, другой сад, вбегаю в следующий дом. Костяной ужас, если потерял в скорости, то я этого не замечаю. Бодро ломится за мной сквозь кустарник и мелкие деревца. Если у него есть истинное зрение, мне конец. В том смысле, что придется использовать перенос. Как с такими тварями справляются гоблины? Видимо, никак. Поэтому алтари до сих пор стоят без хозяина. Потихоньку выхожу из второго дома через главный вход. Он ведет на другую улицу, не туда, где были рыцари. Сейчас узнаю, есть у ужаса умение видеть невидимок или нет. До этого он ориентировался на шум и движение материальных объектов, что были у меня на пути. Навыка нет. Это радует. Может, смогу сбежать? Использовать перенос не хочется, так как после этого я совершенно точно 10 дней до его отката никуда не двинусь. Это умение придавало мне значительную долю смелости и уверенности в себе. Бегом, прана улетает в трубу невидимости. У меня пока всего 900. жиль меч финор не привязывается. Там накопительно на полторы тысячи. Оторвался метров на 150. Костяной ужас по-прежнему сторожит второй дом. Видимо, дожидается своих миньонов. Заворачиваю за угол и натыкаюсь на спешащий к месту события патруль. Начальник, костяной рыцарь со знакомым золотистым свечением из глаз. Умение из разряда истинного зрения. Снять скрыт. Ускорение, копье в рыцаря, свит украшу ноги на натой. Можно присваивать мастера. Уложился в 18 секунд, включая сюда сбор карт и костей в цешку. Позади слышу топот ужаса нежить каким-то образом общается между собой? Быстро прикидываю варианты. Надо вскрыть и уйти вон в ту маленькую улицу, иначе выбежавшие вслед за ужасом рыцари вновь подсветят меня. Лечу. Начались кошки-мышки. Сам костяной ужас не мог увидеть меня под невидимостью, но стягивал под свое командование все костяки, до которых мог дотянуться. Больше всего неприятностей доставили маленькие костяные твари, согласно справке, химеры. Редко были выше первого уровня, рассыпались от самого простого удара. Но их число неуклонно возрастало, а своей смертью они давали сигнал их кукловоду о моем местонахождении. «Надо пробираться в тюрьму. Отличное место для обороны. Ужас по своим габаритам внутрь не протиснется, а я смогу встать наверху одной из лестниц и принимать скелетов по очереди. Проход достаточно узок». Делаю пару рывков попутно уничтожая мелочи одного рыцаря, что вздумал работать с станцией наведения. Последнее усилие – перебежать небольшую площадь. Тайный взгляд, жирной засветки костяного ужаса нет. Чуть-чуть оторвался от него. Поднимаю муха, глянуть визуально. Побежал. Заскакиваю в здание, когда костяной ужас только появился на другом краю площади. Вижу это через муха, довольно удобно, но внимание требует очень много. Около входа на первом этаже в цешку зачерпываю кучу камней. Видимо, гоблины когда-то строили здесь баррикады. Бегом на второй этаж. Превышение по высоте плюс относительная узость прохода дадут мне преимущество. Не смогут напасть толпой. Имею немного времени на подготовку позиции. На две верхние ступеньки укладываю камни, чтобы скелетом было максимально неустойчиво. Думаю, для тупых костях это прокатит. Проход перекрываю крепким столом, добытым еще эльфом. Ставлю на бок, придавливаю изнутри камнями, обрубаю ножки, оказавшиеся сверху. В углу на высокую подставку устанавливаю эльфийскую лампу, здесь темно. Мухом пролетаю назад и в стороны. Плохо, сюда есть другие проходы но за спиной лестница на третий этаж, следующий возможный рубеж обороны. И грянула битва. Костяной ужас из-за своих габаритов не может пролезть внутрь, лишь руководит армией. Пока абсолютно бездарно, посылая нежить на убой прямо в лоб. Ему, видать, не жалко. Когда-нибудь резервы моей энергии иссякнут и тогда меня можно взять голыми руками. Чтобы оттянуть этот момент, вовсю пользуюсь физикой. Камни весом килограммов в 30-40, кинутые сверху, опрокидывают неупокоенные останки гоблинов, давая мне время чуть перевести дух. Большую опасность по-прежнему представляют костяные химеры. Ужас используют их как немертвые торпеды. Приходится уворачиваться от них, рубя обычными ударами. Это дает возможность скелетам подойти вплотную к преграде. Но пока сделать что-либо с ней они не могут. А я не теряюсь. Рассечение сверху столикой маны, лишь чтобы разрубить кости до магического сердца. Все новые очки системы падают в мою копилку. Стол зашатался. Слишком много рук пытаются продавить преграду. Камень поувесистей. Ловите. Стук падающих костей по ступеням. Разбираюсь со всеми заскочившими ко химерами. Вновь могу уделить внимание воинам и рыцарям. Похоже, перемолол первую партию. Быстрый анализ. Сливаю очки в карту медитации. Полная. Дальше. За время беготни я получил два уровня. Некогда было следить и сливать в карты. Уже пятнадцатый. Дальше упрочнение костей. Убираю стол преграду в цешку. Спускаюсь вниз, к подножию лестницы. Скелеты покалечены, но не убиты. Продолжим. Кости рук ломаю метанием камней. Грудину трескаю дубиной, добиваю метательным копьем без вложения праны. Все кости собираю в кольцо. Насытил карты с родства с молнией, телекинеза, исцеления, работающего на мане, поиска жизни. Я просто не знаю, что пригодится в дальнейшем, и пока есть источник опыта, пытаюсь обзавестись умениями на все случаи жизни. Помимо этого дешевые F-карты, следопыт, бой малой группой холодным оружием, язык гоблинов. На входе громыхание костей, ужас пригнал опоздавших. Восстанавливаю баррикаду в надежде еще пополнить копилку. Успел убить три нежити, как меня начали бомбардировать костяные птицы. Маленькая тварь режет правую руку. От неожиданности появления нового типа врагов не успел среагировать. Конечность резко теряет функциональность. Я становлюсь небоеспособным. Мух, ко мне! Срочная эвакуация! Хватаю эльфийскую лампу и перенос. Два мгновения, и я снова на подземном складе. Раз, исчезает то место. Два, проявляется это. Интересный опыт. Залечиваю глубокий порез обычным исцелением из жезла. Начался отходняк. Адреналин выходит страхом. Десять дней точно никуда. Спасибо системе и нежити Заняться вроде будет чем.